Я толкнул дверь плечом и вошёл в комнату. Черепаха лежала на моей кровати, заложив руки за голову и разглядывала потолок. Кроме плохо положенной на основу краски, отчего местами были полосы, ничего интересного там не было. Я-то знаю, сам изучал пару раз. Ничего нет лучше для успокоения нервов, чем гладкая белая поверхность. Хорошо хоть ботинки сняла. С неё станет в грязных сапогах на чужое одеяло. Вроде бы случайно получается, но на своё собственное так никогда не ляжет. Вижу тебя, привычно пробормонил я. О великий порок маленького клана пятипалых. Лучше которого нет, если не считать, я старательно загнул пальцы. 1 2 и под подозрением 3. Четвёртое место крайне почётно. У нас их всего три, если не считать зверей. Ты подозрительно доволен, сказала она, садясь. Что хозяйка родила нормального медвежонка, я уже в курсе. Но с чего столько счастья? И потом, подозрительно добавила она: "Где твой пулемёт, который ты таскаешь с собой постоянно?" "Ну, жену вот можешь оставить, а пулемёт до сих пор не забывал ни разу". Пулемёт я вручил следаку, вешаю вещи на крючок и пихаю весь мешок под кровать ногой, поясняя ей: "Вместе с коробкой и приготовленными к стрельбе лентами. Ой, тоже порадуется, пока гранатомёта ещё нет. Надоело таскать на себе всё это железо. Воевать тоже надоело. Здесь стреляют, там стреляют. Одна радость можно карманы набить. Но у меня уже не помещается. Всё занято. После длительных раздумий пришёл к выводу, что засяду в комнате и буду выходить только пожрать, пока не соберёмся домой отваливать. Надо сдать ещё пару самолётов заказчикам. Собрать всех и ехать. Первоначальный осмотр города и разведку на тему, чем поживиться, можно считать прошедшими успешно. Особых проблем в ближайшее время не вижу. Контакты можно продолжать. Возить разные вещички отсюда ближе и легче, чем от славян. В будущем, может, стоит иметь здесь постоянную точку. Домик купить или ещё как? Ты собираешься очистить мою ложу от своей тяжести? «Не супружеское, но именно я за него платил все время». «Заметим, — ехидно ответила черепаха, — не из своих личных денег, а из клановых. Там очень долго придется разбираться, где кончаются деньги зверя, а где начинаются мои. Я на это дело посадил Таню. Посмотрим, что из нее за бухгалтер». «Я-то точно никакой». «Ну, не хочешь вставать, как хочешь». согласился я, валяясь на кровать рядом. Меня такими вещами не смутить. Я тебе не человек, старательно держащий дистанцию с противоположным полом. Мне, обнимая её, продолжаю самое милое дело пообжиматься, волосы подруги по расчёсывать. Я слишком рано женился и очень много её упустил. С полком это даже интересно. Похоже на извращение. Да ещё и другой вид «Я чувствую себя страшным развратником». Она чувствительно пихнула локтем в бок, но отодвигаться не стала. «Вот видишь», — заявил я, погладив ее по спине, «вы только притворяйтесь сильно умными и с глубокими знаниями, а на самом деле ничем не отличаетесь. Надо тебе пар спустить и перекинуться. Побегаешь на свободе, зайцем закусишь, сразу напряжение скинешь». «Как люди без этого обходятся, я понять не могу». «Ты заметила, что оборотни не сходят с ума?» «Это, — возродила она, — как раз не совсем так. От рождения не бывает, потому что мы, глупые пауки, за этим очень внимательно следим. А так психи бывают. Дадут по башке, его и переклинит. Только такие редко заживаются. Это не считается. Физическое воздействие, от которого никто не застрахован. Другое дело — психика». «У нас как раз имеется прекрасный клапан, чтобы выпустить агрессивность. Да и вообще, я подозреваю, что перекидываясь, мы много от чего лишнего избавляемся. Недаром так долго сохраняем бодрость и ясность мысли. Маразматиков я вообще не помню, даже среди померших своей смертью. «Все-таки, с чего ты так вдруг веселишься?» «Так много причин. Дома побывал». цена потоскала на руках. Давай, ну сходил, набрав трофеев на 10 лет вперёд. Из зайца вот слопал, подловив на лёжке, и сбежал от самого противного. Сейчас начнут делить трофей. Без скандалов и претензий не обойдётся. Потом выберут скотину получше и начнут массово резать и стальную. Потращить, коптить, вялить и солить. Вонь будет страшная. Не для всех масса работы. А я пока спокойно отдохну на кровати. И самое главное, выяснил, что запросто могу стать миллионером. Всех куплю, продам, и ещё останется на мелкие расходы. Это как? повернулся она ко мне настороженно. А не скажу, подмигивая, сказал я. Ты вот тоже не делишься своими открытиями. Чего это я должен? Сколько мы с тобой знакомы? спросила она задумчиво. «Да вроде уже третий год пошел. Еще с тех пор, как в большой поход ходили. И работаем мы на пару не первый раз. Претензий ко мне не имеется?» «Масса!» — скричал я радостно, с удовольствием наблюдая, как она обиделась. «Но не к тебе лично, — поясняю. К вашей гадской паучьей привычке зажимать интересную информацию. Не верю, что ты изверю все рассказываешь. Можно подумать, ты весь из себя честный». «Ого! Я тут вычислил классную возможность подработать на ошейниках для младших. Оказывается, собаки не умеют их делать. Честно обо всем доложил. Теперь вся прибыль клану будет принадлежать. А могла мне. А ты говоришь, укоризненно качая головой. И вот сейчас явно хочешь меня наколоть, играя на моих исключительно дружественных чувствах. Не знаю в чем, но узнаю подход». Если раньше я тебя не обманывала, значит и сейчас не стану. А обязательно станешь. Всё зависит от цены вопроса. Ты ежа, одна свинья, бокнула черепаха. Я медведь, а тебе паук. И явно что-то надо, и это от меня зависит. Была бы возможность, позвонила бы Лёхе, а он бы мне просто приказал. Не, ты что-то своё отдельно от клана крутить хочешь. Она усмехнулась. Я не особо и наделась, но почему не попробовать? Пусть ты, как делиться и что делить, я и сама пока не знаю, но будем договариваться по справедливости. Половина тебе, половина мне. У тебя, хм, есть то, что мне надо, сообщила она, не желая точно называть, о чём речь. Об изменять и всё равно понятия не имеешь, что с ним делать и как привести в рабочее состояние. "И", многозначительно добавил она. "Скорее всего, и не узнаешь". "Стоп", сказал я и начал быстро мысленно проверять. "Что там у меня такого есть?" "Ты про эти разделяющиеся на части квадратики из коробки?" переспрашиваю, тщательно обшарив закоуки памяти. "Больше ничего таинственного не имею", черепаха снисходительно улыбнулась. "Догадался. И что дальше? Без меня всё равно толку никакого". будет лежать бессмысленно в ящике, пока ты не помрёшь. А я куплю потом у твоих внуков. Хочешь, назови цену, поторгуемся. Когда родился первый паук, зарыдали и евреи, и армяне. Мне осталось только удавиться, поморщился я. Какие такие армяне? удивлённо спросила черепаха. Есть такой народ. Неважно. Это земной фольклор. самых больших жуликов и торговцев из людского племени. Обмануть умеет только паук из Оборотней. Нет, уверенно сказала она. Обман это когда я говорю, это безоynie дерьмо. Знай прекрасно, что это лекарство, которое лечит смертельную болезнь. А я тебе честно сообщаю, то, что и сам прекрасно знаешь, это артефакт предков, от которого может быть польза и большая. Но ты им можешь, разве что вместо пресса для квашеной капусты пользоваться. Ну что, договоримся? Пусть будет так. Пополам. Раскрой таинственный секрет, что такое узнала и где. Когда мне предложили обмен знаниями с собаками, сказала она очень тихо. Так что даже пришлось напрячь слух. Я думала, что это потеря времени. Утром хожу в человеческую баню. Так там хоть чего-то узнать можно. А после обеда иду к кобардням. Ого, согласился я. Знаю. Я не самый сильный паук, также тихо продолжила она. Но даже клыкастые не лучше. Остальные гораздо слабее. Они специализируются или на лечении, а ничего особо интересного и нового я пока не видела, или на специфических военных штучках, вроде подсматривания и подслушивания. Конечно, Смотреть глазами ястреба или слушать ушами мыши удобно. Но микрофоны с твоим самолётом вполне способны на схожие действия. Направленный микрофон, позволяющий слышать разговоры, или лазерный микрофон, считывающий колебания со стекла, вообще вне конкуренции. А наш причмокнул от удовольствия, точно баловалась подслушкой. Интересно, кого? Меня не требуется. Серьёзные вещи мы вместе делаем. прикрывая друг друга. Так что ничего особенного, продолжала между тем черепаха. Кое что лучше нашего, кое что хуже, но ничего принципиально нового. В основном они слабее и намного. Наши обратнее, каждый хоть немного способности имеет, а у них редкий случай. Так я себе выговорил возможность покопаться в библиотеке. Вдруг чего интересного попадётся. Всё больше мусор. По старые времена они сами-то не слишком часто открывают эти книги. Так что без напряга позволили. Минутку, удивился я. Ты что, можешь читать на их языке? Говорить я понимаю. Ещё один язык на обмен, но читать мой бедный необразованный саратник. Снесходите на, сказала черепаха. Каждый паук на определённой стадии обучения учит афикпо. Что учит Язык бывшего врага. Вроде особо ни к чему, польза минимум, но это всё равно, как русские врачи пишут свои идиотские рецепты на латыни. Мёртвый язык, который используется, когда полки не хотят, чтобы всякие умники совали свой любопытный нос в не предназначенные для них записи. Есть ещё и книги на нём из старых, включая медицинские. Сейчас всё меньше этой дурью маяться, но в ранние времена очень много писали. И хочешь соответствовать определенному уровню знаний, трудись. Он в старые довоенные времена еще и как дипломатический язык использовался. Так что аристократы из разных стран прекрасно разговаривали на нем с детства. Оказалось, совсем не мертвый язык. Егеря и собаки между собой именно на фиг по объясняется. «Ничего странного, если они потомки наших врагов». «Очень удобно», — согласился я. Слушайте, как при тебе разные не предназначенные для твоего слуха вещи обсуждают. Много интересного можно выяснить, если сидеть с каменным выражением лица. А раньше рассказать не могла? А какая тебе польза? Отмахнулась черепаха. У тебя свои дела, и решать свои вопросы с людьми. Ты вполне можешь на их языке. С псами тоже. Короче, не отвлекай, а то никогда не закончу рассказ. Может, есть у них и что-то более полезное, но на прямой вопрос они только пожимают плечами и говорят: "Это всё, что мы сохранили от старых времён". Там в книжном хранилище от одной пыли можно 3 часа чихать без остановки. Сижу, листаю, на полку ставлю. Мои знания изрядно заржавели от малого использования. Но ничего, хорошо учили. Напряглась, вспомнила. Пользы от этой старой писанины особо никакой. Описание земель, обычаев, прочего давно исчезнувшего. Технической документации нет. Так это и понятно. Что имеется и работает, то у специалистов. А чего нет, наверняка давно выбросили. Или просто мне не показывают. Как выяснилось, даже в куче дерьма можно найти жемчужину. Такая детская книга про то, как их предки нашим предкам... В предпоследней большой войне наваляли по шее и отняли очередной кусок территории. Последнее-то известно, чем кончилось. Слава великим полководцам. И всё в таком роде. Правое крыло затаилось в лесу и неожиданно напало на беспечного врага. И вот там картинка с пояснением. Она замолчала и принялась внимательно разглядывать ногти. Я могу и нетерпеливо спросить? Послушно согласился я. А могу я лишь отдохнуть, пока тебя снова не пробьёт на Красноречье? Торопиться некуда. До дома, где коробка лежит, месяц добираться. Черепаха тяжко вздохнула. Ладно, уж очень самой хочется выложить. В лес они попали при помощи точно таких же треугольников, как у тебя. Они делают переходы, вроде как люди рассказывают про эльфов. И мембрана имеется. В отличие от того портала, что зверь умеет ставить. Поэтому и удар был неожиданным. Все прекрасно знали, что в лесу никого и ничего нет. Ну-ну, заинтересованно говорю. Ты знаешь, сколько я мучилась, пока разобралась, возмущённо спросила она. Книжка детская, толком ничего нет. Спрашивать у собак нельзя, только внимание привлекать. Картинка мальзенькая на полстраницы. Вопросиний никаких. А тебе сразу подавай полный расклад. То есть, сразу спросил я. Это одни предположения, а уже не подробные инструкции по применению, с сарказмом ответила черепаха. Нам что, в первый раз работать с такими вещами? Ты специалист в своём деле. Я тоже вполне соображаю. Даже если займёт время, а надо много чего проверить, чтобы осечек не было. Сам соображай. Какие перспективы открываются? Независимый переносной портал практически любого размера в нескольких экземплярах. Хочешь на себе груз тащи, хочешь грузовиком. Вся проблема в энергии. Ломает пластинку посередине на два треугольника. Одинаковые ставит на вход и выход. И так все четыре угла. Длинная сторона внутрь. Вход и выход должны точно совпадать по размеру, иначе не сработает. поставить в своём подземелье, притачил, что хотел, убираешь треугольники и никаких следов. Значит, на второй стороне остаётся второй комплект. И если пропадёт, можно сразу выкидывать и первый. Чего сразу пропадёт? Вот ты же здесь домик собрался покупать. Таскай себе домой всё, что угодно, или вторую пару в зону прямо к безногуму в сарай положи. Без надобности нам баржи и река. На одних транспортных расходах разбогатеем. Грустно мне тебя слушать, хитрый паук, пробормотал я. Сразу вижу три проблемы. Первое. Очень быстро кто-то заинтересуется. Куда всё из сарая девается? Ладно, ещё появляется, но пропадает. Заехал во двор грузовик, а обратно не выехал. Да знаю. Грузовик может и обратно вернуться, но груза-то нет. В данном случае легко можно обойти подобное любопытство, работая из форта. Там не проверишь, что завезли-вывезли. Только я бы поостерегся Бориса посвящать подобные вещи. Он не из клана. Вот тут у нас имеется второе. Такая вещь не просто транспорт. Это оружие. Зайти в соседний кабинет, к совету пауков, поставить и вылезти целой армии. Кого пострелять, кого допросить. Можно прошуровать в тамошней библиотеке. Ты съездишь в гости к подружке, и мы весело вынесем и спрячем нищее всё, что там есть ценного. Черепаха хищно оскалилась. Я и сама подумывала, созналась она. Если сделать всё чисто, никто долго не заметит. А меня точно не обвинят. А там много чего есть, она впала в задумчивость, прикидывая, что стоит украсть. Ещё и третья проблема. Кнул её пальцем в плечо, привлекая внимание. Что на том конце нам не видно? Там может с таким же успехом оказаться армия, намеревающаяся нас ограбить. Мало ли, подсмотрели или тот, кто должен был установить парные, попался. Это проще. Они должны срабатывать только после проверки. На это у нас имеются телефоны. Необходим сменяемый пароль для каждого случая и график работы. После казового перехода убирать с обеих сторон, так чтобы посторонний воспользовался нему. Одну минуту, сказала она, доставая свой мобильник и нажимая ответ. Да, всё в порядке, сказала она, выслушав. Вот он сидит напротив меня, страшно измученный дорогой, сняв сапоги, даёт отдохнуть ногам и воняет своими потными носками. Да ничего особо и не воняет, с возмущением сказал я. У меня нюх не хуже твоего. Помолчи, отмахнувшись, отрезала черепаха. Да, конечно. Полковник просит посетить его с визитом, пояснила она. Как сам прекрасно слышал. Надо что-то придумать, чтобы все окружающие разговоров не слышали. Громкая связь не всегда благо. Заждался бедняга. Так что отдых отменяется. И я не я буду, если ему не стукнули, Как только ты на пороге гостиницы оказался. Следят за нами. Мягко и ненавязчиво, но следят. А как насчет подслужки? Черепаха фыркнула. Совсем меня за дуру держишь? Прежде чем говорить о подобных вещах, я хорошо проверила. Мало ли, что мы на языке разговариваем. У них уже с десяток понимающих имеется. Сами себе хотели жизнь облегчить. А надо было не мудрить. у них брать, а обратно не давать. Может, потому сразу и не звонил. Наделся сначала что-то узнать про твои прогулки. Я ему один приборчик, якобы случайно забытый, уже спалил от чисто из вредности. Можно было выключить и в карман положить. Но пусть знает, и не балуется в будущем. Ты вообще слушаешь? возмутилась черепаха. Уставился в пространство и отсутствуешь. Собирайся. Крэмер дождался. А какое расстояние? Расстояние чего? не поняла она. На каком расстоянии работает портал? нетерпеливо поясняю. А откуда я знаю? удивилась черепаха. От количества затраченной энергии зависеть должно. Мы сначала же ведь его должны. Потом мы займёмся проверкой. А до земли? задумчиво спросил я. С меня, после паузы сказал черепаха. Одно бесплатное лечение для твоего семейства. До такого я не додумалась. Надо срочно тащить новую партию травки Анху в Нахаловку. Пусть не забудет нас уведомить, когда на землю отправится. Или хотя бы познакомится с таким, регулярно посещающим. Надо хорошо обдумать, как заставить принести второй выход на ту сторону. Пусть плачут эти самые армяне, радостно сказала она. Мы придём к ним домой. и вычистим им карманы